Голова пятая Накормив Хаосита по максимуму испорченными заготовками в учебной кузнице, я поспешно вернулся на площадь перед ратушей. Прошло не так много времени, но дракон уже успел уничтожить все оставшиеся баллисты на башнях. Правда, из туши еще монстра теперь торчало аж три стрелы, и одно его крыло было существенно порвано. Тем не менее он продолжал летать, пусть и слегка натужно, и поливал огнем людей на стенах. А сам Закарил на его спине преимущественно занимался защитой, создавая магические щиты один за другим и бафая дракона. Игроки самоотверженно принимали на себя удары, пытаясь защитить местных, не имевших знаков возрождения. Но чаще всего просто погибали вместе с ними. А помня о том, что стеклянная роза судьбы была уничтожена, Умирали жители города навсегда. И увидев это, я с трудом сдержался, чтобы сразу не атаковать дракона. Но здравый смысл подсказывал, что один я с ним точно не справлюсь. Вот же тварь! И речь тут не о драконе, а о чертовом маге. На площади уже собрались Нетарк, Пинки, Дари, Антибиотик и многие другие сильнейшие игроки неназываемых, формируя своеобразный рейд на дракона, Только Марк старался не светиться перед головой клана Дух Охоты, чтобы не подставить сестру. Хотя сам уже вынужденно вышел из клана. Вдруг его кто-нибудь узнает и донесет о том, что родной брат одного из генералов клана общается с неназываемыми. «А ты не можешь использовать кровавую деноминацию?» Первым делом спросила я Гремлина, поскольку сразу подумал об этой его способности, понижающей на порядок количеству жизни босса. «Мы уже обсуждали этот вариант!» «Но дракон слишком высокого уровня», — покачал головой Натарк. «Шанс срабатывания на него очень низок, зато на нас заклинание точно подействует. Прикинь, как обидно будет, если у всех кроме дракона понизится количество жизни в 10 раз!» «Без разницы», — не согласился антибиотик. «Дракон все равно может убить практически любого здесь с одного удара. Хорошо, хоть кулдаун огня у него довольно долгий, секунд по 30. А Закарил, уточнил я, на него динаминация подействует? Шанс воздействия чуть выше, чем на дракона, но тоже нет гарантий. И в любом случае нужно очень много денег. Я вопросительно посмотрел на антибиотика, и тот кивнул. Не проблема, кидай бен. Я тут же считаю, что надо рискнуть. Дракон парил над городом, плюясь огнем в бойцов на стенах а Закарил периодически выпускал уже знакомых мне огненных птичек. При этом единственными, кто мог их успешно атаковать, были дальнобойные маги и лучники. Но их урона едва хватало, чтобы пробивать защиту и чешую дракона. А до да, мага они вовсе добраться не могли. Конечно, здоровье летающего маунта все-таки ползло вниз, но слишком медленно, и часть урона компенсировала сильнейшей драконьей регенерации. «Если получится снять щит за Кэрриэла, то я смогу его добить прямо сквозь дракона призрачной стрелой», — уверенно заявил один из высокоуровневых лучников. «Но у меня будет только один выстрел. Это ульта». «Я могу его отвлечь», — предложил я. «Мои заклинания хаоса с легкостью уничтожают его щиты, и я уверен, что смогу допрыгнуть до дракона». «Тогда действуем», — согласился антибиотик. Мне бы лучше подобраться поближе к нему, чтобы повысить шансы срабатывания. Быстро проговорил гремлин, кинув на землю пару золотых монет в качестве средства побега на крайний случай. Игроки переглянулись между собой. «Летающих маунтов у нас нет, а маги воздуха, способны летать, погибли от гарифонов самыми первыми и еще не вернулись из зоны Возрождения. Я прикинул высоту, на которой находился дракон. «Тогда забирайся ко мне на спину». С Гремлином на спине я оттолкнулся от земли, вложив в способность максимальное количество маны, и прыгнул высоко в воздух, чтобы приблизиться к дракону. Закарил заметил нас уже на подлете и метнул какое-то заклинание, но я совершил сдвиг в сторону, чтобы увернуться от него. Вот только инерция подъема мгновенно пропала, и мы начали падать вниз. «Давай!» — скомандовал я Гремлину, И он тут же активировал способность, которая мгновенно окутала красной аурой нас, дракона, Закариола и всех жителей города. И вопреки опасениям гремлина, уменьшению жизни подвергся даже летающий маунт. «Отлично!» — воскликнул Натарк. «А теперь я валю!» Он мгновенно исчез, телепортировавшись вниз на землю к одной из своих монет. Я же избежал падения, оттолкнувшись от воздуха и перепрыгнув на ближайшую крышу. Игроки с земли и со стен тут же вновь начали обстрел дракона, и на этот раз его здоровье действительно поползло вниз гораздо быстрее. Все-таки теперь у него было не 10 тысяч единиц здоровья, а всего лишь тысяча. Уверен, если бы оставалась целой хотя бы одна баллиста, дракона бы точно сбили с одной стрелы. Но теперь, почувствовав опасность, закарел явно решил не рисковать и взмыл выше воздух, став практически недоступным для обычных стрелков. Даже не знаю, достанет ли его теперь свой ультой лучник. В любом случае, и он, и дракон получили немало урона, и терять такой шанс убить мага мне не хотелось. Поэтому я решил действовать сам. Зная свои возможности, я примерно представлял, сколько понадобится маны, чтобы допрыгнуть до дракона с помощью универсального отталкивания. Я выпил эликсир восстановления маны, активировал двойной автономный щит щитхауса, оттолкнулся от крыши, и выстрелил с собой словно ракетой вверх. Мне пришлось еще дважды отталкиваться от воздуха, что требовало серьезных затрат маны, и на излете схватился за лапу дракона плазменной цепью. Затем подтянул себя к его брюху, принял электрическую форму и переместился прямо сквозь чешуйчатое тело к Закариеллу. Он тут же среагировал на мое появление огненной магии, но щиты хаоса с легкостью ее заблокировали. Я же ударил в ответ молнии хаоса, чтобы сбить его защиту, и сразу следом за этим рискнул схватить его плазменной цепью. Но, увы, это не сработало. Зато удар концентрированным плетением молний снес ему почти четверть здоровья. «Ха, неплохо!» — жестко усмехнулся маг, скостовав на себя лечение. «Но все это совершенно бесполезно!» И тут же ему в спину прилетел выстрел, светящийся ярким золотым светом стрелы, пролетевший прямо сквозь брюхо дракона. Здоровье Закарила упало до нуля, но он почему-то не умер. Его тело покрылось толстым слоем льда, и здоровье очень быстро начало восстанавливаться. Я воспользовался его неподвижностью, выпил эликсир восстановления маны и ударил молнией хаоса, помня о том, что она с легкостью разрушала магические щиты. Увы, но в этот раз хаос оказался бессилен, и Закарил смог полностью восстановиться, прежде чем лед исчез. А, а вот это было опасно!» Издевательски ухмыльнулся он мне в лицо. Я же в ответ вновь вынужденно положился на удачу и ударил шаровой молнией. И снова облом, всего тысяча урона. хе хе Вот видишь, ты просто неудачник!» Где-то на фоне расхохотался Хаосит. «Смирись и прими смерть!» «Ой, да иди ты!» Я в сердцах активировал временной сдвиг, чтобы полностью восстановить свою ману и кулдаун способностей. И тут же вновь ударил шаровой молнией. И вот со второго удара урона получилось столько, что от Закерила не осталось даже кучки пепла. «Копируй дракона!» Тут же скомандовал я Хаоситу. И ровно в этот момент маунт Закерила понял, что его хозяина убили, и перевернулся в воздухе, сбросив меня со спины. Яростно взревев, дракон собирался уже сжечь меня огнем, когда получил удар когтями от огромного фиолетового собрата. К сожалению, Хасид скопировал только класс Маунта, а не его уровень. Поэтому он все еще значительно уступал по силе Оригиналу. Но от него и требовалось не так уж много. Только разорвать дракону второе крыло. Это он и сделал, очень удачно атаковав его со спины в тот момент, когда дракон отвлекся на меня». Маунт и начал падать на землю, словно сбитый самолет, а там его уже поджидали наши игроки, с легкостью добившие огромного дракона, оставшегося без хозяина. Меня же подхватил лапой Хаосит и плавно опустил на землю, хотя острой необходимости в этом и не было. Уж мягко приземляться, падая с любой высоты, я давно научился не хуже самой ловкой кошки. «Ну ты крот!» — встретил меня восхищенным криком Нетарг. «Мой друг — Человек-паук!» Я спрыгнул с Хасита и сразу направился к антибиотику. «Нужна помощь с орками?» «Нет, варбосы уже завалили», — отрицательно покачал головой темный инквизитор. «Как долго твой питомец еще будет в форме дракона?» Я сверился с таймером в инфе Хасита. «Еще пятьдесят пять минут. Тогда нужно использовать его для нападения на свободу. Мы проберемся туда с помощью лени древних». А «Дракон отвлечет внимание, чтобы мы смогли уничтожить копящих богов». «Отличная идея!» — подхватил Гремлин. у нас есть одна проблема, точнее, у меня». Не разделил я их радость. Закарил поставил на меня магическую метку, от которой я не могу избавиться. Думаешь, он может проследить за тобой, когда ты отправишься в крепость и перехватить? Хм, об этом я даже не подумал, если честно. «И это тоже». «Но главное, что эта метка работает, и...» Я покосился на остальных игроков из неназываемых. Едва ли они были в курсе происходящего. «Везде работает». «Прям везде?» — переспросила Пинки, тут же поняв, о чем я говорю. «Именно». Антибиотик кивнул. М, «Понял». Он повернулся к остальным игрокам. «Так, отдыхаем. Те, кто вызвался идти с нами отбивать крепость, закупайтесь эликсирами». «Чинитесь и подходите к ратуше через десять минут!» Мы вернулись в ратушу к Борису, где нас уже ждал прятавшийся от игроков духа охоты Марк. Но еще сильнее меня порадовало вернувшийся из зоны возрождения и сохранивший свой уровень Амина, а также полностью обнулившийся Корна. Пусть кузнец и потерял все уровни, опустившись до первого, но хотя бы остался в живых, чему сам был немало удивлен. Жрица уже вовсю занималась установкой старой стеклянной розы, взамен уничтоженной закариалом, пусть она и была не столь сильная, как моя, но хотя бы обеспечивала защиту и возможность возрождения для всех обитателей города. А следующей осады может и не случиться, если мы сейчас освободим крепость. Потратив немного времени на обсуждение событий осады, я поделился со всеми своей главной проблемой. «Да, такие скрытые метки есть», — подтвердил Борис. Довольно стандартное заклинание. Я уже было обрадовался, но он продолжил. Но снять метки, поставленные магом уровня магистра, которым наверняка и является Закэрил, обычными способами невозможно. А необычными? Но их может уничтожить божественное благословение. Пока это единственный известный способ. Но его не так-то просто получить. Да уж, согласился я. К тому же единственный бог, с которым у меня был контакт, пропал. Я вновь взгрустнул по Хатею. Не уверен, что он вообще жив. А сколько держатся такие метки? напряженно спросила Дарья. И как быстро Закарелов сможет найти дом, в котором мы сейчас находимся? Все-таки хоть девушкой была бы тестером, знала она бы где далеко не все. В этом плане Борис давал фору кому угодно из нашей компании, и даже папа Ротшильд с антибиотиком с готовностью прислушивались к мнению рыжего пацана. Зависит от того, где он сейчас находится пожал плечами торговец, достав планшет и начав изучать информацию. «Метка действует как компас, указывая направление. Время действия обычно 3-5 часов, а в случае такого высокоуровневого игрока может быть даже 6-8». «Тогда тебе надо бежать», — логично решил антибиотик. «И куда же?» — скептически спросил я. «Он все равно будет меня преследовать». «Сесть на самолет и улететь в другой город», — предложила Дарья. Он замотается и тебя искать, имея только направление. А ведь не самая плохая идея, и как я об этом не сразу подумал? Так и сделаем, — решительно заявил папаша Ротшильд. Я пришлю за тобой машины с дополнительной охраной, потом в частный аэропорт и отправим тебя куда-нибудь в Екатеринбург, пока не закончатся время действия метки. Но на время полета я не смогу появиться в Арктании, а у меня и так осталось слишком мало времени на поиски меча. К тому же у нас есть еще час, пока Хаосит находится в форме дракона. Нужно успеть воспользоваться этим преимуществом. Впрочем, мы быстро продумали план, который позволял и решить вопрос с орками и защититься от закарила. Наумов направил дополнительную охрану к нам в коттедж, и из капсулы вышла Дарья, чтобы защитить меня и помочь сбежать, если маг объявится слишком быстро. Мы же с антибиотиком и группой из еще девяти высокоуровневых игроков с помощью Метро должны были переместиться в крепость. К сожалению, Хаосита в форме дракона нельзя было отозвать, поэтому ему оставалось только лететь на своих двоих перепончатых следом за нами в крепость. Этот путь должен был занять у дракона минут двадцать. Все-таки он перемещался гораздо быстрее, чем лошадь, даже если это лошадь мой единорог. «Вы ничего не забыли?» — Ехидно спросил Борис, когда мы с антибиотиком направились к выходу. Нужно сперва получить задание от армии Империи. Бедолага антибиотик слегка покраснела. А, точно, с этим драконом я совсем забыл. Да, у меня и самого, если честно, из головы вылетело, хотя мы же ранее обсуждали этот вопрос. Чтобы армия Империи помогла нам отбить крепость, нужно было получить соответствующее задание и свиток, который известит войска о том, что капище уничтожено и телепортация снова работает. Это было не так просто сделать. Но высокое военное звание позволяло мне напрямую обратиться в управление и запросить соответствующий квест. Для этого мне пришлось телепортироваться в Катар к военному управлению, чтобы поговорить с единственным известным мне представителем имперской армии в столице. К счастью, мне никто не помешал, и я смог пройти мимо зомби-секретаря в военной форме прямо к капитану Нарвалу. «Здравствуйте!» — привычно поздоровался. «Старший лейтенант Фалькфудре прибыл, чтобы получить задание на освобождение крепости на границе». «Задание?» — переспросил меня капитана. «У вас уже есть задание, для завершения которого нужно через полтора дня явиться в порт Кард и пройти обучение на пилота и продвинутого механика». «Эм, да, я помню». «Черт, я и думать забыл об этом задании. Неужели уже прошло столько времени?» «Осталось всего полтора дня?» Как же все не вовремя и плотником идет, чтоб просто не продохнуть. Но помимо звания старшего лейтенанта, я являюсь представителем семьи Футра, и мои земли расположены на границе с старостом Громго. Тяжело вздохнув, пояснил я. Сейчас крепость, защищающая мой город, захвачена орками, но у меня есть возможность уничтожить их капище и позволить отряду имперских воинов переместиться внутрь. Это восстановит границы империи. И заодно снимет осаду с города. Крепость свобода? Переспросил капитан. Что ж, это хорошее дело, но только если не помешает выполнению основного задания. Не помешает, заверил я. Обязательно буду в Порткарде к назначенному времени. Что ж, тогда я могу выдать тебе сигнальный свиток, который даст мне знать, что телепортация стала доступна. Вы получили задание «Освобождение крепости». Условия выполнения – уничтожить капище орков, защищающих крепость свободы, и активировать сигнальный свиток. Награда – 5000 золотых плюс 1 миллион опыта. «И это все?» – невольно удивился я. «Такая небольшая награда?» «Так ты же делаешь это на благо Империи!» – Позволю себе легкую улыбку капитана. — К тому же защищаешь свои собственные земли. О какой награде вообще может идти речь? — Э, понял. Приняв задание, я телепортировался обратно в Келевру. Разговор с капитаном Нарвалом занял всего минут пять. За это время Хаосид в форме дракона еще даже не долетел до крепости. Спустившись в метро, я переправил на станцию Свобода сначала одну команду из пяти человек, затем другую. Все игроки были примерно 120 двадцатых уровней, как и антибиотик. Но все относились к классу ассасинов, владеющих невидимостью. Что интересно, среди неназываемых не было никого, кто приблизился бы по силе к Закариолу. Все отставали от него минимум на 15 уровней. Даже бета-тестер Дария и та была всего лишь 129 уровня. И такая сила главы духа охоты была очень странной. Ведь все эмиссары начали играть примерно в одно и то же время и не сильно расходились по уровням. Я бы даже сказал, что благодаря временной петле Хатея я сейчас сильно опережал остальных, всех, кроме четвертого главы Духа Охоты. «Предлагаю первым делом освободить плененных неписей и уже с их помощью атаковать капище», сказал антибиотик, когда мы собрались на станции метро в крепости Свободы перед выходом. Новоприбывшая пятерка с интересом осматривала станцию и бегущую над нами подземную речку. Я же невольно вспомнил, как мы с Лавандой плыли сквозь нее, ведомой стальной птицей. А в крепости есть пленные?» Тут же не постеснялся я проявить свою неосведомленность, и с радостью узнал, что именных персонажей, имевших знаки возрождения, после захвата крепости отправляли в камеры заключения. И это звучало просто прекрасно. Ведь тогда оставался шанс того, что Лаванда и капитан Блейз были все еще живы. Конечно, за женщину-кузнеца переживал чуть больше, чем за Блейза но к нему я тоже успел порядком привыкнуть. И где их держат? Обычно орки просто сооружают клетки и ставят их на площади возле главных ворот, так что найти их будет несложно. А Капища? Где-нибудь рядом с магической башней в центре крепости. К сожалению, у нас нет возможности предварительно изучить расположение противника, так что сориентируемся на месте. Мы дождались, пока Хасид не долетел до крепости, И не начал атаку. «Я уже вижу орков!» — радостно сообщил он мне. «Готов начинать творить хаос!»